Глава вторая. Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. Я проснулась очень рано, в 4 часа, но чувствовала себя бодрой и свежей. Привыкла уже спать по минимуму. «А, ладно, так все равно лучше». Еще с полчаса я валялась на кровати и с удовольствием разглядывала свою спальню. Мне вообще очень нравилась моя квартира, а спальня была пределом моих мечтаний. Половину комнаты занимала роскошная кровать с ортопедическим матрасом и кучей подушечек. Когда я не спала, я застилала ее темно-зеленым покрывалом, а подушечки были в виде ягод земляники, малины и черники. На полу лежал толстенный темно-зеленый ковер. Стены были оклеены нежно-зелеными обоями в серебристых, почти незаметных разводах. Впрочем, одну стену, от пола до потолка, занимал здоровенный шкаф-купе с зеркальными дверцами, а противоположную – фотообои с изображением деревьев и кустарника. Мягкая, ненавязчивая, прозрачно-зеленая лесная поляна, пронизанная солнцем. Она отражалась в створках шкафа, И мне часто казалось, что я сейчас где-то в лесу, на этой поляне. Сейчас в зеркале отражалась еще и я, растрепанная и полусонная. В шкаф я обычно складывала всю свою одежду. Еще в этой комнате были тумбочка рядом с кроватью, телевизор и лампа с зеленым абажуром, дающая мягкий приятный свет. Тяжелые шторы закрывали окна, но солнечные лучики пробивались сквозь них, и я чувствовала себя, как в летнем лесу. Все вокруг зеленое, уютное, теплое и спокойное. Старенький чебурашка сиротливо выглядывал из-под одеяла. Я потянулась за ним и прижала к себе игрушку. «Как хорошо! Высшие силы! Если бы только я могла остановить это мгновение, лет так на 300 на четыреста!» Не могла, и пришлось вставать, накидывать халат и тащиться в душ. Я довольно быстро привела себя в порядок и даже сменила халат на домашнюю одежду, майку леопардовой расцветки под горло и такие же брюки на резинке. Все из дешевенького ситца, но, по-моему, в самый раз. Никогда не понимала тех женщин, которые дома бродят распустехами. В этом отношении мне ближе мусульманки. Они считают, что дома для мужа женщина должна одеваться как можно лучше, а на улице прятать себя». «Я, конечно, прятать себя не стану, но даже дома слежу за собой. Вот так. Теперь браслеты и серьги. И достаточно». Из зеркала на меня смотрела бледная и не слишком симпатичная девица. Резко выступали скулы, олели губы, лихорадочно блестели глаза. Прошедшее время не пошло мне на пользу. Я отправилась на кухню. Заглянула в холодильник и присвистнула. «Кто-то сварил бульон». Пожарил котлеты и даже сделал кучу маленьких, симпатичных бутербродов. Интересно кто, братик или его подружка. Я налила себе стакан воды и сунула его в морозилку. Так, на завтрак у меня будет чашка бульона, котлета и пара бутербродов. На кухню кто-то вошел. Я даже не обернулась. Братик, паде так топать не будет. Да. «Юля, я ведь так и не спросил, как ты живешь». Голос брата был чуточку виноватым. Я пожала плечами, не испытывая желания исповедаться. «Так вот и живу. Днем сплю, по ночам кошмарами мучаюсь, утром хожу в институт, шрамы прячу, в душу никому не лезу, но и к себе лезть не позволю». В переводе на русский язык это означало «отвали по-хорошему». «Добраться не дошло». Лева, я серьезно. Что с тобой произошло? Ты же была таким милым и добрым ребенком. Я нехорошо рассмеялась. Ага, была. И даже оставалась таким до февраля этого года. А потом милая и добрая девочка повстречалась на свою голову с вампирами. Ты бы еще через двадцать лет спросил? Лева, я серьезно. Я тоже. И не называй меня так, ясно? Как скажешь, а все-таки. «Как получилось, что ты познакомилась с оборотнями? Я же знаю, обычно они скрываются от людей». «В моем случае было по-другому. Скорее, я от них скрывалась, чем они от меня». «Юля, я серьезно!» Славка смотрел так трагично, что ей-ей, ситуация напоминала мексиканские сериалы с поправкой на колорит родных осин. «Ну, не получается у меня воспринимать такое без смеха». «А если ты серьезно, то объясни, почему я должна с тобой откровенничать?» «Я все-таки твой брат». «Оригинальное у чувство юмора. А я теперь должна ему кинуться на шею с воплем... «Братик, да где же ты пропадал-то?» «Ага, сейчас...» «Неубедительно. Ты бы еще попозже об этом вспомнил». «И хочу знать, что можно от тебя ожидать». «А я не скажу. Насмешливо отозвалась я». «Клара сказала, что ты не оборотень, но у тебя есть какая-то сила, и очень большая. Она сказала, что ты могла бы убить ее». Ломился в запертую дверь братик, но давать ему ключ я не собиралась. «Да, и что?» «И ты так спокойно об этом говоришь?» «А ты рвешь на себе волосы, прикончив двух оборотней». Волосы брат не рвал. Жалко было прическу, наверное. «Юля, а как получилось, что тебя укусил вампир?» «Так вот и получилось. Шли-шли, а потом встретились. Он меня за руку, а я его по зубам. И познакомились». Братец еще немного посопел за спиной. Правда, он от меня не добьется. Это Слава уже понял. Но хоть что-то ему узнать хотелось. «Юля, а ты теперь рисуешь?» «Да». «Забавно. А я и не помню, чтобы ты когда-нибудь даже пробовала рисовать. Ты в художественную школу ходила?» Нет. «Серьезно? И такой талант? Юля, ты себя не ценишь. Ты могла бы бешеные бабки заколачивать». Я покривилась. «Славка, если ты не можешь заткнуться, то иди в комнату и поговори со своей паде. Мне с тобой даже разговаривать неохота». «Почему ты не называешь Клару по имени, а только Пади? Это же унизительно для нее». «Какое праведное негодование в голосе! Но не я начала первой». «Унизительно? Но она действительно пади!» «Что тут может быть оскорбительного?» Она бросила мне вызов. Я еще раз показала ей ее место, не более того. Я залпом выпила стакан ледяной воды и принялась за бутерброды, запивая их бульоном. «Вкусно!» «Это ты готовил?» «Я? А что?» «Да ничего, просто спросила». Славка сидел напротив меня, ужасно несчастный и тоскливый. «Наверное, на женщин это действует с ног Такой супермен и такой лапушка. Милый и беззащитный. Готовить умеет. Редкостное сочетание. Так и хочется погладить его по головке, взять на руки и поцеловать. Хотя меня это особо не тронуло». «Ты побрился? Выглядишь лучше и пахнет от тебя лучше». «Мы два дня добирались автостопом». «Да? Это меня порадовало». Выследить в нашей веселой стране кого-то, кто передвигается автостопом? Да легче кошку поймать в темной комнате. Хотя я же не знаю, как там у вампиров или оборотней. Может, вожак стаи чувствовать своего подчиненного в другом городе или нет. А черт их разберет. Не стану я над этим голову ломать. Пусть Надя мучается. Дззз. О, а вот и подруга. Легка на помине. Я отлепилась от стула и направилась в коридор. Надя влетела в квартиру, как вихрь, обдав прихожую запахом каких-то цветочных духов и прицельно расцеловала меня в обе щеки. Выглядела она просто очаровательно. Обращение пошло ей на пользу. Кожа стала более здоровой, глаза ярче, волосы гуще, а движение четче и уверенней. Одежда в данный момент не отличалась изяществом. Джинсы и свитер. Жутко дорогой фирмы – подчеркивающие и скрывающие все, что нужно. Но теперь в подруге появилось и нечто новое. Уверенность в своей красоте и силе. И это притягивало взгляды гораздо сильнее яркой внешности. Иногда я задавалась вопросом, какой бы нарисовал ее Даниэль сейчас. И даже знала ответ. Но рисовать пока не спешила. Рано. «Юлька, как дела? Жива? Цела?» Я стервенела, стирала, сдирала с физиономией губную помаду. «Жива, как видишь. Надя, у меня тут такая проблема. Ладно, пошли в гостиную». «Здравствуйте». Славка выбрал именно этот момент, чтобы выйти на сцену. Надя воззрелась на него, как на привидение. «Это и есть твоя проблема?» «Пятьдесят ее процентов. Знакомьтесь, это мой брат Славка. Это Надежда». «Надя» представилась подруга и подозрительно посмотрела на братца. «Юля, почему ты никогда не говорила, что у тебя брат есть?» «А у меня его и нет». Пожала я плечами. «Только что биологически. Видишь ли, девять лет назад мы с братом застали моих маму и деда в компрометирующей ситуации». «В постели застали», – вставил Славка. Надя смерила его внимательным взглядом с головы до ног, как вещь, выставленную на продажу. «Хрюкать будешь, когда тебе рот разрешат открыть, ясно?» «Что вы!» – закипятился была Славка, но Надя не дала ему продолжить. «Твоя версия меня не интересует. Въехал? Засохни, плесень!» «Юля, я так поняла, что твой дед, он тебе со стороны отца?» «Ну да, мама ему со всех сторон чужая, а моего деда ты и сама видела». «Еще бы! Эх, будь я чуть постарше, я бы точно не удержалась!» Мама тоже не смогла устоять. Отец в то время уже год как умер, бабушка еще раньше. Нет, ну если общей крови нет, инцеста, соответственно, не случилось. То люди взрослые сами бы разобрались. Не на центральной городской площади ведь дело было. Вот именно. Но братец психанул, стащил у деда деньги, удрал из дома и не показывался в родные края. Девять с лишним лет, пока жареный петух не клюнул. «Что, и не писал, и не звонил?» «Вообще ничего». Надя еще раз взглянула на Славку и покривилась. «Отстой, Юля, как твоим братом может быть такой урод?» «Ну, ты же сама знаешь, в семье не без урода», – пожалуй, я плечами. «И потом, я в деда пошла, а Славка – копия маминой матери». «Слабое объяснение, но для начала сойдет. Дальше что?» «А вот сегодня заявляется ко мне это существо и просит, чтобы я дала им денег на билет до Австралии». Славка закрыл лицо рукой. Кажется, он решил, что попал в театр абсурда. Что ж, пусть привыкает. Надя от души захохотала. «Это что, шутка такая? И кому это им? Мы, Николай Второй, едим бутерброды с икрой?» «Им – это ему и еще одной девице. Ее ты увидишь в гостиной, если мы, наконец, выберемся из коридора». Надя послушно прошлепала в гостиную. И, конечно, первой на глаза ей попалась Клара, свернувшаяся клубком на диване. Подруга принюхалась к воздуху в комнате, потом пристально посмотрела на Клару и скривила губы. «Это и есть вторые пятьдесят процентов? Юль, ты что, ничего получше найти не могла?» Я глубоко вздохнула и шлепнулась в кресло перед компьютером. Разговор обещал быть очень тяжелым, как грузовик или даже два грузовика. «Надя, это не я, а они меня нашли. Дело было так. Прихожу я с пляжа». Я рассказывала. Клара и Славка жались друг к другу. Надя мрачнела с каждым словом. Потом подруга встала и начала мерить шагами комнату. «Юля, я хотела бы сказать тебе, что все будет хорошо, но это немножечко не так». «А как?» – вмешался Славка. «Хреново. Понятно, что денег ты им дать можешь, хоть на билет до Луны, не суть важно. Только это их не спасет». «Почему вы так думаете?» «А тебе что-то не ясно?» – удивилась подруга. «Вы двое сбежали. Вы убили двоих членов стаи. Или их было больше?» «Нет». «Только двое», – поспешила ответить Клара. «Ну, тоже не суть важно. За убийство члена стаи полагается либо казнь, либо инициация, смотря что для человека болезненнее. Но вас-то прибьют сразу. Кстати, такой актуальный вопрос. У вас в городе есть князь?» «Есть», – отозвалась Клара. «И его подвластный зверь?» «Лиса». «Значит, еще и вампирские разборки. Хреново вдвойне». «Надя, прочти мне лекцию по междустойной политике», — попросила я. «Плиз». «Мне казалось, ты и так разбираешься». «Тебе это только казалось. Каюсь, я даже с Валентином на эту тему старалась не говорить. От вампиров тошнило». «Бывает. Я бы не попросила, но сейчас нет выбора. А Вальку ты расспросить не хочешь? Он бы получше объяснил». «А ты моя подруга. Жалко тебе, что ли?» «Ты еще чего поглупее скажи? Внутристайную политику тебе читать?» «Нет, это-то я знаю. Об этом Валентин мне много рассказывал, то есть советовался. Ну а у меня выбора не было. Друзья?» «Друзья. Значит, надо выслушать и постараться помочь хотя бы этим». «А что нужно для перехода из одной стаи в другую? Это ты знаешь?» «Знаю. Четыре согласования. Минимум. Хоть одно было получено?» «Нет, они сбежали и убили двоих оборотней, посланных за ними». Надя закатила глаза. «Хуже не придумаешь. Эта дура виновна в гибели двух членов своей стаи. Ранг ее ниже низкого. Своим побегом и убийством она нанесла удар по авторитету вожака стаи и местного князя. Теперь они оба обязаны найти виновных и наказать. Не со злости, а просто чтобы поддержать свой авторитет». И если оборотни еще могли бы потерять беглецов, то у вампиров есть такое понятие, как совет. Через совет вампиров их найдут в течение трех минут. Ну ладно, не трех и не минут, но довольно быстро. Что с ними будет, я даже думать не хочу. Даже если твой брат и эта девица сменят имя и внешность, запах они поменять не смогут. И их найдут. Да, скорее поздно, чем рано. Но это поздно измеряется месяцами, а не годами. Им и и года-то не проскитаться. Что бы они ни сделали, хоть наизнанку вывернуться, не поможет. «Это несправедливо», – возмутилась я. «Я так поняла, что местный вожак не отпустил бы ее». «Он не отпускал меня», – тихо произнесла Клара. «Я ему нравилась». «Да, но он был в своем праве», – отозвалась Надя. «Тогда получается, что у них не было выхода?» – спросила я. Он не отпускал ее, она не могла перейти в другую стаю. «Все так безнадежно?» «Я бы не сказала. Пожала плечами Надя. Все так безнадежно именно сейчас. Именно потому, что эта Пади не может соображать, как нормальный Вольп. Она могла бы просить все стаи подряд дать ей защиту. Или кого-нибудь в своей стае уговорить. Рано или поздно нашелся бы какой-нибудь дурак, который помог бы ей. Одного я даже знаю. Валентин? Хотя бы. Это было бы в его стиле». «Нет, я не возражаю против наших нововведений. Они мне даже нравятся. Но наживать себе дополнительных врагов из-за лишнего добродушия?» «Глупо». «Глупо», — согласилась я. «А теперь это невозможно принять ее к вам?» Надя закатила глаза. «Юля, если ты его попросишь, он может и согласиться. Но ты этого не сделаешь». «Почему?» — возмутился Славка. «Если это единственный шанс для нас с Кларой». «Юля, моя сестра!» Надя пригвоздила его насмешливым взглядом. «Не рано ли ты об этом вспомнил? Через девять лет в полнейшей неизвестности ты являешься к сестре, которая, кстати говоря, младше тебя, и просишь помощи? Твое счастье, что Юля добрая, я бы тебя в унитаз спустила без разговоров!» «Стоило бы», – вздохнула я. «Но Надя права, я действительно не смогу поговорить о вас с Валентином». «Юля!» В голосе брата было столько надежды. «Слушай, если я попрошу Валентина о помощи и о защите для вас, я втяну его в чужие разборки», – принялась объяснять я. «Ради кого и чего я должна это делать? Валентин – хороший человек и хороший лис. Но, во-первых, он мой друг, а во-вторых, он просто не выстоит против оборотней и вампиров». «С другой стороны», – медленно произнесла Надя. «Что?» – дернулся в ее сторону Славка. «Юля, если бы Мечислав помог тебе...» «Надя, ты понимаешь, о чем говоришь?» – взвелась я. «Отлично понимаю. Он тебе кое-чем обязан. Борис, Вадим, да и его собственная жизнь, то есть смерть. Ты просто за уши вытащила всех троих из дерьма». «Кто такой Мечислав?» – спросил Славка. «Не твое свинячее дело», – рыкнула я. «Князь города» улыбнулась Надя. «Юля, ты знакома с князем города?» Глубые глаза братца полезли из орбит. «Знакома», — огрызнулась я. «И что?» «И он тебе кое-что должен», — хитро улыбнулась Надя. «Это еще ничего не значит», — отбивалась я. Теперь Надя говорила грустно и даже устала. «Ты не сможешь вечно прятаться от него». «Не твое дело». «Мое, и ты это отлично знаешь». Ты моя подруга, и я тебе кое-чем обязана. Но мы не можем разгрести эту ситуацию с твоим братцем самостоятельно. Сил не хватит. Более того, если попробуем это сделать, мы можем развязать войну, в которой погибнут многие наши друзья. Тебе это нужно? Нет? Вот и мне тоже. Мы с тобой новички, а вячеслав варится в этом котле 700 лет. Для него это все знакомо вдоль и поперек. Более того... «Мячеслав, конечно, сволочь, но он умен. Если он не сможет вытащить твоего братца из этой передряги, то не сможет никто». «Я не могу!» Со стоном вырвалась у меня. «Юля, твое «не могу» живет на улице «не хочу». Я уставилась в окно, пытаясь собраться с силами. Не вышло. Мою медитацию нарушил братец. «Юля, сто лет как Юля, и не смотри на меня так!» Набросилась я на родственника. «Тебе легко говорить. Ты не знаешь, о чем меня просишь. Если я дам Мечиславу краешек ногтя, он через месяц руку по плечо загробастает. Надя сказала, что он сволочь. Редкостное преуменьшение. Этот вампир гораздо хуже. Я с таким трудом избавилась от его внимания». «Неужели?» Надя определенно издевалась надо мной. «Довольно. Между прочим, вы очень похожи». «Протянула подруга. Что-то в вас есть такое неуловимое, даже не знаю, как это объяснить. У тебя глаза бывают совсем как у него, не цвет, а выражение. Даниэль был прав со всех сторон, когда рисовал тебя». Ее взгляд сместился к портрету на стене, моему портрету. «Я и мой зверь в зеркале». Женщина с портрета смотрела на меня со странным выражением. Вопросительным, ехидным... Не знаю, но на портрете я была совсем другой. Даниэль сказал, что однажды я стану такой. Кажется, он не хотел этого. Я тоже не хотела. Меня все устраивало и в старой шкурке лягушки. А что? Уютно, удобно, компактно. Никакие царевичи с поцелуями не лезут. Зато вампиры лезут. И все чаще из моих глаз на этот мир смотрят звери из зеркала. Я уже становлюсь такой? Иногда». «Очень редко, но бывает. «Юля, ты должна поговорить с Мячеславом. «Я не хочу!» «От всей души взвыла я. «Не смогу, не буду, не стану!» «Ты себя потом не простишь. Ты не я. Это я бы плюнула и забыла, а ты так не сможешь. У тебя сильное чувство ответственности. Это тварь – твой брат. Даже невзирая на его предательство, ты знаешь, что это твоя родная кровь. Когда его убьют...» Тебе станет еще хуже. А его обязательно убьют, если ты не поговоришь с князем. И после этого его убивать постесняются. Яда в моем голосе хватило бы на клубок гадюк. Надя предпочла ничего не заметить. Вряд ли. Но вдвоем вы сможете что-то придумать. Скажи честно, мы сможем принять то, что предложит вампир. Надю мне смутить не удалось. Я рада, что у тебя нет склонности к самообману. Я схватилась за голову. «Да что же это такое? Она что, решила меня с ума свести?» «Надя, он виноват в смерти Даниэля. Ты думаешь, что я смогу посмотреть ему в глаза и не вспоминать об этом?» И тут подруга взорвалась. Железные пальцы поймали меня за воротник майки. Надя притянула меня к своему лицу. Если бы захотела, я могла бы укусить ее за нос. Настолько близко мы оказались. «Ах, я не могу!» «Ах, он виновен в смерти днеля «Ах, дох, да «Юлька, я тебя не узнаю. Что с тобой происходит?» «Я молчала все это время, надеясь, что ты придешь в норму. Я не мешала тебе прятаться в этой дыре от мира. Я ничему не мешала, просто старалась тебя расшевелить. Это не действует. Ну и черт с ним. Но сейчас, богом клянусь, ты выслушаешь о себе всю правду. Ты просто маленькая дрянная эгоистка». И ведешь себя соответственно. Забилась в угол, размазываешь по морде сопли и ноешь. И отлично знаешь, что это никому и ничему не поможет. Ты отказываешься выходить на улицу не из страха перед Мечеславом. Ты боишься сама себя. Боишься, что захочешь с ним переспать. И более того, ты боишься даже признать, что хочешь этого. Ты хочешь этого проклятого вампира, как «как я свежего мяса». А еще... «Ты создала себе этакую икону из Даниэля. Бедный вампир в гробу бы перевернулся, узнав, какой нимб ты на него наляпала. В жизни-то он был гораздо хуже и печать на тебе поставил не из добродушия. Не бывает такого качества у трехсотлетних вампиров. Он тоже хотел тебя использовать. И не его вина, что он умер раньше, чем успел это сделать. Его вина только в том, что ты не успела хорошо изучить его и послать к черту». «А это наверняка случилось бы. И очень скоро. А сейчас ты винишь себя не столько из-за своей любви, которой толком и не было, сколько из-за того, что боишься выпустить себя на свободу». «Да что ты несешь?» – взорвалась я. «Какую свободу?» «А вот такую. Ту, которая тебе и нужна. Хочешь ты того или нет, но ты обладаешь силой и должна ее использовать. Или она разрушит тебя». «И ты хочешь ее использовать, хочешь, но боишься выйти из образа милой страдающей девочки, в которой завернулась по самые уши. Ты боишься самой себя. Дай себе, наконец, волю, Юля. Или просто пойди и бросься с высокого дома. Это будет гораздо быстрее и безболезненнее для всех нас. Если захочу, пойду, и вы мне не помешаете. А вот и не пойдешь, ты для этого слишком живая». «А ты хочешь загнать меня в могилу к живым трупам?» Меня все трясло. Пальцы сводило судорогой. «Никогда не думала, что моя подруга вот так...» «Да за что?» «Живые трупы – это зомби. А что до Мечеслава? Тебя могила волнует или то, чем вы будете в ней заниматься?» «А это не твое лисье дело. Я живу в этом городе, и это мое дело. Иначе нас всех закопают под обломками твоих разбитых мечтаний». Я жить хочу. Жить, а не присмыкаться абы перед кем. Мечислав хоть и сволочь, но не полная мразь. И он не подлый. Он не будет вытирать об тебя ноги для собственного удовольствия. Только если это нужно для дела. Он обеспечивает безопасность тех, кто ему служит. И он порядочный вампир. Ха-ха. Да, как бы это ни звучало. И ты знаешь, что он не виноват в смерти Даниэля. Никто не виноват, кроме Елизаветы и Рамироса. И твоей дуры подружки никто. Но тебе страшно это признать. И боишься ты не Мечеслава, а того, что при ближайшем рассмотрении найдешь его привлекательным и не сможешь устоять. Но ты же боишься не его, себя, своих чувств, своих мыслей, себя и сама себя разрушаешь, только бы не смотреть правде в глаза. Даже Даниэль рисовал тебя двойственной человек да. Чудовище «Да, и что? Что это меняет, если он видел тебя такой и все равно любил? Думаешь, ему было бы приятно наблюдать, как ты загоняешь в могилу и себя, и его друзей? Да будь он здесь и сейчас, первый бы отправил тебя на переговоры. Более того, к этому времени ты бы давно уже относилась к Мечеславу как к старому другу. Я ведь тебя знаю, но ты боишься. Тебе причинили боль, и ты упала на колени, и не можешь подняться. Не хочешь». «Боишься еще одного удара, но чаще бьют сдавшихся». Надя замолчала и зло посмотрела на меня. Я опустила глаза. Обидно сознавать это, но она права. Может, и не во всем, но во многом точно. Я действительно боюсь самой себя. Тогда, в феврале, я убивала и пытала людей. Это было ужасно. А еще ужаснее было то, что меня это даже не волновало. И кошмары мне по ночам начали сниться, только когда все закончилось. Я боялась того, во что могу превратиться, и неосознанно выбирала самый простой способ самоубийства. Неужели это так? К сожалению, да. Можно было бы и дальше орать и спорить, но почему-то я не могла как следует разозлиться. И орать больше не могла. Слов не находилось, увы. И сейчас я отправлюсь на встречу с вампиром. Хватит прятаться в тени. Жизнь больше не позволит мне этого делать. Славка и Клавка сдвинули лавину. И меня уносят вниз. В обычную, или не совсем обычную, жизнь. Из той пещеры, в которую я себя загнала. И так надо. Все правильно. Пора выйти на сцену. Или меня вытащат туда за волосы. Лучше уж выбирать моменты декорации самостоятельно. Только вот... Надя... «Если ты еще раз скажешь хотя бы одно плохое слово о Даниэле, мы поссоримся, и серьезно». Подруга глубоко вздохнула. «Прости, Юль, я признаю, что была жестокой. Если хочешь, ударь меня. Или поссорься, наговори гадостей, я приму что угодно. Но пойми, у меня нет выбора. Хватит прятаться от самой себя, пора проснуться». «Пора», – согласилась я. Подруга смотрела на меня, словно не верила. «И ты позвонишь вампиру?» «Позвоню». «Когда?» «Прямо сейчас, при тебе, чтобы точно не передумать». Надя взвыла от восторга и бросилась мне на шею, от души сжимая в железных объятиях. «Задушишь, ненормальная!» Я стряхнула руки подруги и взяла трубку телефона. Набрала намертво врезавшийся в память номер. Мягкий, Словно бархатный голос волной окатил все мое тело. Колени как-то неожиданно ослабели, и я рухнула в кресло. Этот голос я узнала бы из тысячи тысяч, и он всегда действовал именно так. вячеслав Только он один умел соблазнять одним своим присутствием в комнате. Он ничего не делал, только дышал, но даже этого было более чем достаточно. Во всяком случае, для меня». «Вы позвонили в клуб «Волчья схватка». Оставьте на автоответчике свое сообщение, и мы перезвоним вам как можно скорее. Для нас будет удовольствием видеть вас в гостях». Я вздохнула, собираясь с мыслями. «Это Юлия Евгеньевна Леоверенская. Мечислав, я прошу вас перезвонить мне как можно скорее». И не удержалась от дозы яда. «Телефон не оставлю. Наверняка вы и сами его знаете». Я повесила трубку и потерла руки, неожиданно покрывшиеся мурашками. Даже сейчас, после всех месяцев разлуки, даже по телефону, голос вампира действовал на меня возбуждающе. «Что же будет, когда мы встретимся лицом к лицу?» «Не знаю. Я вовсе не уверена, что хочу узнать. А придется. Теперь уже поздно отрекаться. Хотя я многое бы отдала, чтобы вернуться во вчерашний день». И поехать куда-нибудь на Аляску. Или еще куда подальше. Только теперь уже не выйдет. Надя сочувственно и немного виновато смотрела на меня. «Юль, хочешь, я останусь с тобой? Поедем вместе». «Перебьюсь». Я мрачно смотрела на небо. Солнце еще не зашло. Но Мечислав – князь города. Ему многие законы не писаны. Он может передвигаться днем. И даже гулять по миру под солнцем. Хотя нет, вру». Не под солнцем. На тот момент оно было закрыто тучами. «А какая к чертям разница?»